Глава 13 Голубые туфли. Мара Мацви знала, что в тот день ей не стоило уходить из офиса. Сейчас у нее, пожалуй, было больше дел, чем ей хотелось, и ни одна из проблем из списка, лежащего у нее на столе, оказалось, не имела решения. Ряд дел, каждый из которых требовала ответа, но, как ни удивительно, никаких ответов не находилось. Моколоде, с которым следует разобраться рано или поздно... Мацау и письмо шантажиста, еще проблема мистера Полупетси, точнее его дяди, предпочитавшего брата мистера Полупетси, которому он купил машину. Мара Мацве думала об этом. Нет, в настоящий момент она ничего не могла поделать с этим. Мир несовершенен, а вокруг нее скопилось слишком много проблем. Когда-нибудь, возможно, она решит их, но не сейчас. Поэтому из всего списка дел Маорама сосредоточилась на одном, без сомнения, самом трудном доктор. Она восхищалась Бойтела, ведь та пришла к ней, а многие в таком случае просто отступили бы перед лицом зла. Однако девушка не испугалась и все рассказала ей. И Бойтелла была права, подумала Морамоцве, относительно гражданского долга. Это ее долг не оставаться безучастной, наблюдая непорядочное поведение доктора. Это гражданский долг Морамоцве помочь всем, чем только можно, бесстрашной медсестре. Но было трудно придумать. что именно надо сделать и как часто случалось в подобных обстоятельствах. Мара Мацве решила, что лучше всего пройтись по магазинам. Ей часто приходили в голову нужные идеи во время шопинга. Когда она выбирала овощи в супермаркете или примеряла юбку, которая всегда оказывалась чуть-чуть туговато, ей приходили в голову замечательные мысли, и то, что казалось неразрешенным, постепенно сдвигалось с мертвой точки». «Давайте прогуляемся по магазинам, Мамакути», — предложила Ма после ухода Бойтала. «Поедем в центр». Мамакути взглянула на свою начальницу. В данный момент она размышляла над довольно сложным вопросом. преследованием должника в интересах одной адвокатской фирмы. Должник некий мистер Седрик Дисоне, открывший гостиницу, которая с шумом обанкротилась. Предполагалось, что он обладает обширными земельными владениями. Мама Макутси сидела перед земельным кадастром, и пыталась выяснить, что именно принадлежит компаниям, в которых у мистера Дисони есть доля. Это был один из самых сложных случаев, когда-либо достававшихся Мамакути. К тому же за него полагался гонорар и довольно щедрый, который поможет ей решить кое-какие свои проблемы. «Да, да», — настаивала Морамоцве, — вы можете оставить эти документы на время нам обеим пойдет на пользу съездить в центр и немного заняться шопингом возможно нам что нибудь придет в голову когда мы будем ходить по магазинам я всегда считала что шопинг прочищает голову как по вашему ма и очищает банковский счет пошутила мама куси закрывая лежащую перед ней папку этот мистер седрик дисе «Должно быть, много ходил по магазинам. Смотрите, скольким он владеет». «Я когда-то знала даму с такой фамилией», — заметила Морамоцве. «Очень модную даму, всегда в очень дорогой одежде». «Очень изысканная была дама». «Это его жена», — улыбнулась мама Мамакуци. «Адвокаты говорили мне о ней. Они говорили, что мистер Дисони...» «Записал множество земельных владений на ее имя, чтобы его кредиторы не могли до них дотянуться. Она до сих пор разъезжает в «Мерседесе» и великолепно одевается». Ма Рамоцве неодобрительно хмыкнула. «Ох уж эти «Мерседесы», Ма, вы замечали, что на них ездят люди определенного сорта? Замечали?» Мама Кути ответила, что «Да, замечала». «Я бы никогда не стала покупать «Мерседес», — сообщила она, — «даже если бы у меня были деньги. Это очень хорошие автомобили, но люди стали бы судачить». Марама Цве на полпути к двери остановилась и внимательно посмотрела на Мамакутси. «Вы сказали, даже если бы у меня были деньги, ма? Вы осознаете это?» Мамакутси растерялась. «Да», — подтвердила она, — «именно это я и сказала». «Ну, ма, — сказала Морамоцве, — разве вы не понимаете, что теперь могли бы завести себе «Мерседес», если бы захотели? Вспомните, за кого вы собираетесь замуж? Пхути ради Пхути очень обеспеченный человек, владелец собственного магазина, да-да, очень обеспеченный. Хотя мне на самом деле не нравится мебель, которую он торгует в этом магазине». К сожалению, она не в моем вкусе. Мама Кути с минуту смотрела на Маорамоцве, потом заглотнула вставший в горле комок. Ей не приходило в голову, что мистер Матико не мог не сказать ей о своей покупке нового кресла, а сейчас ее пронзила мысль, что именно так все и случилось. И когда в конце концов мистер Матико не расскажет, что купил кресло... то, конечно, выяснится, что это она привела его туда и рекомендовала совершить покупку. Женщина не знала, что лучше, самой рассказать все Марамоцве, чистосердечно повинившись, или пустить все на самотек. «Значит, вы бы никогда не купили там кресло?» — невинным тоном спросила она. «И на распродаже, скажем, со скидкой в пятьдесят процентов». Мэра Мацви улыбнулась. «Даже в 97% ма?» «Нет. Я уверена, что это очень хорошая мебель. Но просто не для меня. И не для мистера Матикони», — с сожалением подумала мама Кутси. «А как насчет Мерседеса? Почему Мэра Мацви решила, что она сможет купить Мерседес? Совершенно невозможное предположение». «И все же...» «Правда, что Пхути ради Пхути человек состоятельный? Может быть, она привыкнет быть женой человека? Возможно, не такого уж богатого, но все же по всем меркам обеспеченного?» «Странно. Пхути ради Пхути был таким скромным и непритязательным, а при этом, несомненно, имел возможность жить на широкую ногу». «Когда мы с Пхути поженимся», — улыбнулась мама Акутси, — «мы не будем вести себя, как богатые люди. Мы будем точно такими же, как были всегда». И очень хорошо заметила Марамацве. Цве. В Ботсване не принято было производить эффект. Люди всегда предпочитали спокойствие и благоразумие. «Выдающийся человек — спокойный человек. Мистер Матикуни например». Он очень спокойный человек и в то же время выдающийся, как многие механики, да и другие люди, умеющие работать руками. И таких людей много в Африке, людей, прошедших через многие лишения и страдания, но которых, тем не менее, следует считать выдающимися. Мара Мацве заперла дверь офиса и попрощалась с мистером Матиконе. Он стоял, склонившись над двигателем автомобиля, и что-то объяснял ученикам. Те с трудом разогнулись и посмотрели на вошедших женщин. «Мы отправились по магазинам», — объявила мама Кутсе, подразнивая юношей. «Вы же знаете, как женщины это любят? Они предпочитают заниматься шопингом без мужчин. Это всем известно». Младший ученик протестующе вскинул руку. «Это ложь!» «Босс, послушайте, как эта женщина лжет!» «Марамоцве, вы не должны держать детектива, который лжет. Вам надо уволить эту женщину. Вместе с ее большими очками увольте ее!» «Прекрати!» — приказал мистер не «У нас полно работы. Пусть дамы идут за покупками, если им от этого становится лучше». «Да». — подтвердила Морамоцве, садясь в крошечный белый фургончик. «Нам определенно становится лучше». Женщины поехали по Тлоквинг-Роуд по направлению к забитой машинами развязки. На обочине дороги уличные торговцы продавали грубо сколоченные табуретки и стулья, а женщины около дымящихся жаровень торговали печеными кукурузными початками. Запах кукурузы, сильный сладкий запах, который был так хорошо знаком Арамацве и который навевал мысли об африканской глубине, проникал в окно крошечного белого фургончика, И в какой-то момент Маа ощутила себя снова девочкой из мочуди, стоящей около костра в ожидании початка, который ей должны дать взрослые. Она ощутила дым от костра, вкус сочной кукурузы и подумала, что это лучшая еда, какую может предложить земля. И сердце Ма преисполнилось любовью к Африке. Это наша мать, подумала она. Мать, которая всегда с нами обеспечивает нас кормит поэт и забирает в самом конце в свое чрево. Женщины проехали развязку и направились к ряду магазинов, расположенных около Галихила. Ма не нравились эти магазины, некрасивые и шумные, но дело было в том, что их здесь было много, и выбор товаров в них был лучше, чем в каком-либо другом месте. Поэтому, мирясь с огромными толпами покупателей и с постоянным шумом, стали смотреть, что предлагают магазины, и они не просто рассматривали витрины. Маорама давно собиралась приобрести скороварку, да и мистер Матику не настаивал на том, чтобы его жена купила ее. Она могла присмотреть скороварку, и даже если бы сегодня не купила ее, стоило поинтересоваться ассортиментом. Женщины провели приятные полчаса, бродя по магазину, предлагавшему кухонные принадлежности. Там было бесчисленное количество кухонных аксессуаров — «Ножи, разделочные доски, сковородки, инструменты, которыми можно резать лук всевозможными способами». «Никогда не нуждалась в каких-то приспособлениях, чтобы резать лук», — заметила Марама Цвет. «Я считаю, что для этого достаточно ножа». Мама Кути согласилась с этим, но все же запомнила название этого приспособления. Когда Пхути ради Пхути даст ей денег на переоборудование кухни, как он обещал, она, безусловно, купит что-нибудь такое, даже если Марама Цви говорит, что без этих предметов можно легко обойтись. Марама Цви, конечно, хорошая повариха, но она же не эксперт по луку. Если кто-то изобрел приспособление для резки лука, то, наверное, потому что оно кому-то может пригодиться». Женщины ушли из магазина, осмотрев скороварки и узнав их стоимость. «Мы найдем другой магазин, где продаются эти скороварки», — сказала марамацве — «и тогда сможем сравнить цены. Не стоит зря тратить деньги». «Сам Сэр Эцекхама говорил так. Он говорил, что мы не должны зря тратить деньги». Мама Кутси не поддержала ее. У Морамоцве была привычка цитировать Сэр Эцекхаму по множеству поводов. И мама не была уверена в том, что ее работа дательница точна в этом цитировании. Как-то она попросила Марама Цви уточнить одну из цитат, но в ответ получила лишь разгневанный взгляд. «Вы считаете, я придумала эти слова?» — возмущенно спросила Марама Цви. «Если люди стали забывать, что говорил сэр Цехамы, то не значит, что я тоже забыла». Мама Кутси не стала настаивать и теперь редко что говорила, когда ее начальница цитировала покойного президента. «Это довольно безвредная привычка», — думала Мама Кутси. «Если она помогает сохранять память об этом великом человеке, тогда, в конце концов, это совсем неплохо». Но ей хотелось, чтобы Марама Цве была бы чуть более аккуратной в историческом отношении, совсем чуть-чуть. Вся беда в том, что она не училась в Ботсванском колледже производства девиз которого, гордо помещенный над главным входом здания, гласил «Будьте аккуратны». К сожалению, в девиз вкралась ошибка, там было написано «Будьте аккуратны» с одним «К». Мама Кути, заметив это, сообщила об оплошности, но до сих пор ошибка так и не исправлена. они направились к другому магазину, в котором, как считала Марамацве, могли оказаться скороварки. Кругом сновали хорошо одетые люди, люди с деньгами в карманах, люди с удовольствием покупающие товары для дома, люди, по которым было заметно, что Ботсвана процветает. Мы все живем в мире, в котором довольно трудно преобразовать собственную страну, в мире эгоистичных и равнодушных людей – которые скупают у крестьян урожай по самым низким ценам и пишут законы, устраивающие только их самих. Бедные люди, живущие в Африке, слишком часто ничего не получают за свои труды. Абсолютно ничего. И это не потому, что они не работают как следует, они работают, много работают, а потому что какая-то всеобщая несправедливость не дает им ничего достичь, несмотря на все их попытки. Ботсване повезло. У нее есть алмазы, а также хорошее правительство. Марамацве вполне осознавала это, но гордость за процветающую Ботсвану не давала ей забыть о страданиях других африканцев, живущих в других странах, а о горе матерей, на глазах у которых увидали их дети, мучимые голодом и болезнями. «Нельзя забывать об этом, когда ты живешь рядом с ними». Ни в коем случае нельзя забывать. Вдруг Маа Макутси остановилась и взяла Маа Раматси под руку, указывая ей на витрину магазина. Сквозь витрину была видна женщина в синем в полоску платья, и Маа Раматси подумала, что именно она привлекла внимание Маа Возможно, это их клиентка или кто-то, кем интересовалась женское детективное агентство номер один. Одна из жен, например, изменяющих мужьям, за которыми иногда сотрудница агентства просит проследить. Но мама Акутси показывала не на женщину, которая сейчас отходила от витрины, а на надпись на витрине. «Посмотрите, Марамацве», — сказала она, — «вы только посмотрите». Марамацве заглянула в витрину. «Там шла распродажа с большими скидками, как утверждалось в объявлении. Судя по собравшейся в обувном отделе толпе, скидки были ощутимы. Распродажа, — заметила Марамацве, — здесь всегда так много распродаж». Но не распродажа привлекла внимание Мамакути, заставил ее остановиться и долго рассматривать витрину, — а продававшиеся за полную цену аккуратно выставленные на полке туфли. Эксклюзивные модели, какие носят в Лондоне и Нью-Йорке. «Видите вон ту пару?» — спросила мама Кути, указывая сквозь стекло. «Вон ту. Синие туфли». Марама Цве посмотрела в указанном направлении. Там, поодаль от других эксклюзивных моделей, но все же в их ряду стояла пара модных синих туфель с тонким высоким каблуком и острым, как нос сверхзвукового аэроплана мыском. С того места, где женщины стояли, трудно было рассмотреть подкладку, но, встав на цыпочки и вытянув шею, мама Кутси смогла сообщить ее цвет – Красная подкладка. Восторгу Мамакутси не было предела. Красная подкладка, Марамацве. Марамацве вгляделась. Конечно, туфли были очень красивые сами по себе, но она сомневалась в их качестве. Ей не приходилось бывать ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке, возможно, люди там носят очень модные туфли. Но Маараматсве не могла даже представить, чтобы такие туфли подходили многим. Что уж говорить о том, что в такой обуви далеко не уйдешь. Маараматсве взглянула на Мамакутси, которая не отводила глаз от туфель и, казалось, пребывала в полном восторге. Она знала, что Мамакутси любит туфли и видела, какое удовольствие она получала от своих новых зеленых туфель с подкладкой небесно-голубого цвета. Маорамацве испытывала сомнения относительно пригодности и тех туфель, но сейчас, по сравнению с парой, на которую женщина смотрела сквозь витрину, зеленые туфли казались едва ли не верхом практичности. Маорамацве сделала глубокий вдох. Ма Макутси взрослая женщина и может сама все решать, но Ма Рамоцви чувствовала, что как работодатель как человек, посвятивший выпускницу Боцванского колледжа дело производства в частные детективы, по меньшей мере несет ответственность за то, чтобы мамакути не принимала слишком много явно неправильных решений. А решение купить эти туфли было бы, безусловно, неправильным. Одно из тех решений – «Каким ты противишься, когда их принимают твои друзья?» «Это очень хорошие туфли», — осторожно высказалась Марама. «Цвет-цвет замечательный, ничего не скажешь и...» «И какие мыски!» — подхватила мама Кутси. «Посмотрите, какие остренькие! Вы только посмотрите!» И, разглядывая их, она даже присвистнула от восхищения. «Но ни у кого не может быть такой ноги», — сказала Морамоцве. «Никогда не видела человека с такими заостренными ногами. Если бы ноги были такие заостренные, то у человека был бы только один палец». Она помолчала, не зная, как будет воспринят ее комментарий. Угадать было сложно. Возможно, это туфли для людей с одним пальцем, такие специальные туфли. Она засмеялась, но мама Кутси не последовала ее примеру. «Они вовсе не для людей с одним пальцем, ма», — неодобрительно сказала она. «Это очень красивые туфли». Ма Рамоцве извинилась. «Простите, ма, я знаю, что вы не любите шуток о туфлях», — она взглянула на часы. «Думаю, нам уже пора. Еще массу всего надо сделать». Мама Кутси все еще разглядывала туфли. Я не думаю, что нам надо массу всего сделать, возразила она, ещё полно времени, чтобы посмотреть кастрюлю или сковородки. Ма Рамоцве подумала, что смотреть на кастрюли и сковородки, как это сформулировала мама Макутси, пожалуй, более полезно, чем глазеть сквозь витрину на синие туфли, но не стала этого говорить. Если Ма Макутси хочется восхищаться туфлями в витрине, она не станет портить ей удовольствие. В конце концов, это совершенно невинное занятие, все равно, что смотреть на небо, когда солнце садится за горизонт, а тучи становятся медно-красными, или наблюдать за стадом хорошего скота, медленно передвигающегося по земле, на которой после обильных дождей выросла нежная зеленая трава. Это удовольствия, в которых время от времени нуждается душа, и она подождет Ма Макудси, пока та полюбуется этими туфлями со всех сторон. Но тактичное замечание, наверное, не будет понято превратно. И Ма откашлялась и сказала... Разумеется, Ма, нам следует помнить, что если у нас традиционная фигура, нужно подыскивать традиционной формы туфли. На минуту, несмотря на всю давку и сутолоку около магазина, вокруг двух женщин воцарилась тишина. Ма, Макути опустила взгляд на ноги Марамоцве. Она увидела широкие туфли без каблука, с практичными пряжками, похожие на туфли, в которых Моапо Туква не обходила свой сиротский приют, хотя, возможно, не настолько плохие. Затем она взглянула на свои собственные ноги. Нет, конечно, никакого сравнения. И в этот момент Моапо решила, что купит эти синие туфли во что бы то ни стало. Ей просто необходимо иметь эти туфли — И точка. Женщины вошли внутрь, Мамакути впереди, Ма покорно следовала за ней. Ма молчала все то время, что женщины были в магазине. Она могла наблюдать за тем, как Мамакути показала на витрину, как продавщица достала с полки коробку и вытащила оттуда синие туфли. Она не сказала ни слова, когда мама Акутси, сидя на табуретке, втиснула ногу в туфлю, поощряемая продавщицей, энергично помогавшей ей. И продолжала молчать, когда мама Акутси достала кошелек и отдала задаток, чтобы эти туфли оставили за ней. Заработанные тяжелым трудом банкноты банка Боцваны легли на прилавок. Банкноты, на которых был изображен скот – который народ Боцваны в глубине души считал подлинной основой богатства страны. Когда женщины вышли из магазина, Марама Цви исправила свою ошибку и сказала Мамакуце, что в самом деле считает синие туфли очень красивыми. Нет никакого смысла в том, чтобы высказывать неодобрение по поводу уже сделанной кем-то покупки. Она вспомнила, что научилась этому у отца, покойного обыда о котором она думала каждый день, да, каждый день, и который был, по ее мнению, одним из лучших людей Боцваны. Его спросили, что он думает о быке, которого купил человек из мочуди, и хотя он уже сказал дочери, что бык не будет хорош для стада, чересчур ленив и будет часто отказывать коровам, потому что слишком устал. «Хотя он считал именно так, он не сказал этого новому владельцу. «С этим быком у тебя не будет никаких неприятностей», — сказал он. «И это, — думала Морама было правильно в отношении того быка. Но можно ли сказать то же самое о новых туфлях Мамаку «Она считала, что нельзя». потому что эти туфли наверняка доставят Муамаку все неприятности, когда она попытается прогуляться в них. Это, подумала Марамацве, совершенно ясно.